Гнат, присев перед двумя кучами мушкетов, предавался невеселым размышлениям. В одной кучке старое фитильное оружие, еще не переделанное под новые замки, в другой более совершенное, уже с кремниевыми замками. Каким вооружать завтра ополчение? Хорошо бы вообще никаким. Гнат никому из жителей больше не доверял, все, что у него есть, пара десятков более-менее надежных соратников, и все. А ведь вначале все казалось так просто. Достаточно убрать добреню и жизнь станет прекрасной. Круг должен был упасть со всеми своими поселками за день-два, а там и до монаха добраться можно будет. Давно пора покончить с этим разладом среди землян, сбить их в единую кучу. Многие, конечно, будут с этим не согласны, но да это не проблема. Если власть сильна, то оппозиция кормит трупных червей. Агнатов мечтал именно о сильной власти, другое его не устраивало. Дури из народа сразу надо выбивать, а то привыкли уже к бардаку. Ведут себя, будто здесь земля. Нет. Здесь все по-другому, здесь средневековье со всеми вытекающими последствиями. У землян должны быть свои феодалы, чем их меньше, тем лучше. Главный феодал – король. Это, конечно, будет Гнатов. Герцогом станет Абай, а остальные соратники получат титулы помельче, никто не останется обиженным. Герцог Миртон, владыка обоих берегов, теперь уже король должен заключать договор не с сопливыми слюнтяями, живущими коммунной, а с настоящими хозяевами своей земли и своего народа. Нет, Гнатов вовсе не собирался гнобить землян, превращая их в забитых холопов, нет. С такими знаниями и умениями он сделает их самой страшной силой этого мира. На них будет работать все население этой планетки. Каждый станет маленьким королем в своих владениях. Не сразу, конечно. Потребуются годы. Никто, кроме Гната, не понимал, к чему надо стремиться. Добрения, круг, даже жестокий монах. Они просто жалкие младенцы, готовые всю жизнь копошиться в грязной песочнице. Гнат не такой. Гнат видит гораздо дальше. Игнат умеет выбирать соратников, взять того же Абая. Ему повезло с Абаем дважды. Первый раз, когда тот, выслушав идеи товарища, проникся и стал его верным соратником. Второй раз удача улыбнулась в центре катастрофы, когда Абай нашел там современное оружие. Гнат изначально не собирался спешить год-другой надо выждать обзавестись сторонниками среди населения всех трех объединений землян и уже потом начать гнуть свою линию возможно даже без мятежа достаточно грамотной пропаганды но кто в здравом уме откажется от королевской роли ради прозябания в избушке и питания в общественной столовой в свой замок Красавица-жена и горем послушных наложниц, дивизия слуг. До горизонта тянутся поля, обрабатываемые твоими людьми. В небе летают аэропланы и дирижабли с личным гербом Гнатова. Он его заранее придумал. Самое совершенное вооружение он оставит под своим контролем. Его армия будет гарантией единства землян, иначе без пастуха забалуют. Погрязнут в дрязгах. И кто знает, может быть, здесь еще при жизни, он добьется того, чего так и не смогли добиться на Земле полного объединения человечества. Целая планета под твоим контролем. Единое человечество. Без границ и без аорд правителей и паразитов, присосавшихся к своим мелким улусам. Великая мечта! Узнав про автоматы, он понял, судьба дает ему знак. Видение шеренги верных соратников с калашами наперевес окружающих резиденцию монаха затмило его разум. Он решил, что ему теперь подвластно все. Он ошибся. Даже здесь, в своей вотчине, среди островитян, он так и не стал хозяином. Люди не подчинялись ему, все разваливалось, с каждым часом все сильнее и сильнее. Народ сдерживает лишь страх перед автоматами. Не будь этого оружия, Гната и его людей уже бы вышвырнули. Это в лучшем случае. А что будет завтра? Удастся ли собрать ополчение, или народ будет сопротивляться молча, прячась по домам? А если и соберет, то как можно доверять людям, которые только и мечтают о том, чтобы ты сдох, дать им старые фитильные мушкеты. А какая разница, из какого ствола прилетит тебе в спину жменя тяжеленных картечин? Он уже приказал забрать огнестрельное оружие у часовых, а в караулку у ворот посадил пару своих ребят, чтобы контролировали арков. Завтра с утра надо провести шмон у Алика, «Что-то этот хитрый армянин слишком много о себе возомнил». Гнатов с ним около часа разговаривал, уговаривая присоединиться. Обещал гаду титул графа и в будущем огромные владения. В итоге этот потный кузнец прямо в глаза посоветовал срочно найти себе хорошего психиатра. Специально из себя выводил. Ничего бредового в идее Гнатова не было». Этот мир сам готов упасть в их руки, так к чему отказываться от такого подарка? Жаль, что он решил ударить, не попытавшись склонить на свою сторону Олега. С ним бы было проще, как ни горько это признать, но за Олегом народ мог пойти. Олег себе на уме, наверняка ведь недоволен, что справление его турнул Добрыня. Не мог не затаить зло. Если правильно к нему подойти, то запросто можно убедить, что так будет лучше. Да и живет он слишком скромно, несообразно заслугам. Ютится с женой в маленькой избушке, своими руками мебель делает и дрова колет. У такого человека каждая минута на вес золота. Он должен или отдыхать, или руководить. И условия жизни у него должны быть получше. А у них что получается? Худшая разновидность коммунизма. Бездельник живет не хуже, чем первые люди их общества. Плохо вышло, несмотря на то, что Гнат ударил в тот момент, когда поселок был ослаблен. Лучшие бойцы ушли в поход под руководством лучшего военачальника. Может, оно, конечно, и хорошо. Да только ничего хорошего пока не наблюдается. Послушать Абая завтра публично расстрелять парочку смутьянов? Жаль, что он сразу не прибил этого Федоса. Паразит обнаглел настолько, что прервал речь Гнатова. Может, это проняло бы народ посильнее? А что, так и надо сделать. На монахов в свое время тоже многие вякали. И где они теперь? В первый год еще их на колах высушил. Гнат, когда это закручивание гаек началось, свалил оттуда от греха подальше и ребят своих прихватил. Он ведь еще тогда мечтал о своем королевстве. Пытался объединить несколько поселений. Да только монаху конкуренты не нужны. Он для них никогда молодых деревьев не жалел. Удобрению попроще. Здесь без проблем удалось подготовить этот заговор. Надо не повторять его либеральных ошибок, иначе закончишь так же, как он. Фидоса вытащить из избы и повесить на воротах. И Алика рядом с ним, чтобы знал. Гнатов не варвар. Гнатов без бесколье взад обойдется. Хотя для пущей острастки можно и четвертовать кроваво, зрелищно и показательно. На толпу такое представление неплохо должно подействовать. А ведь неплохая идея. Нить размышлений Гнатова прервалась. За складом что-то с грохотом ударилась о каменную поверхность. Затем протрещало ломающееся дерево. Похоже на то, что кто-то сверзился со стены прямиком в груду ящиков из-под мушкетных зарядов. Он уже раскрыл было рот, чтобы громко и матерно поинтересоваться природой подозрительного шума. Как мир разлетелся в дребезги. Стена склада перестала существовать. Ее обломки внесло внутрь, перемешало с оружейными стеллажами и их содержимым. Вся эта груда весело полетела дальше. Сшибать вторую стену. Разрушительная лавина по пути прихватила Гната, увлекла за собой. Просто удивительно, как много он успел заметить за какую-то долю секунды. Вторую стену, видимо, разбила его спиной. Судя по болю и треску костей, это было именно так. Гнат не потерял сознание. Просто некоторое время не мог воспринимать действительность. Разум был поглощен волной дикой боли, нахлынувшей из сломанной лопатки. В себя он пришел, лежа на куче песка, приготовленной здесь на случай пожара. Глаза слезились, пелена влаги мешала разглядеть детали. Но и того, что он видел, хватило понять, происходит нечто нехорошее. Мушкетного склада больше не было. Груда дымящихся обломков и абсолютно целое крыльцо на краю этой свалки. Лафетный сарай сложился карточным домиком. Навес над пушечными стволами унесло в неведомую даль. Склады доспехов и амуниции остались без крыш, да и стены выглядели неважно. За опрокинутой караульной будкой кто-то дико орал, причем... Слышал это гнат слабой только левым ухом. Черный прямоугольник открытых дверей порохового погреба не дымился, значит, первая версия о самовозгорании зарядов оказалась неверной. Может, просто рванули заряды, вытащенные на поверхность в да добре? Там бы один пшик получился, а не этот апокалипсис. Левое ухо уловило новый звук. Будто огромная ворона подлетает неистово маша крыльями. Звук этот Гнату почему-то очень не понравился. Он инстинктивно перевалился через кучу песка, вжался в рыхлый склон. Что-то ударило в развалины лафетного склада, прокатилось по земле. Мир вновь раскололся вспышкой взрыва. Земля дрогнула, над головой Гната просвистело что-то нехорошее... Хищно звякнула по камням стены, с противным визгом улетела в сторону. На этот раз он понял все. Арсенальный бастион кто-то обстреливает. Это явно не убогая картечница, работает уж больно крупный калибр. Квадрат укрепления превратился в ловушку. Крупнокалиберные осколочные снаряды, разрываясь внутри, выкашивали все живое и неживое. Десяток таких попаданий, и даже хоронить нечего будет, всех в клочья порвет. Ох и придурок же он! Сам загнал себя в ловушку и людей своих за собой потащил. Надо что-то делать! Вскочив, Гнатов, морщясь от боли и припадая на правую ногу, кинулся к башне. Там, за каменными стенами, его не достанут осколки. Там можно будет собрать уцелевших и что-нибудь предпринять. Он не верил в победу. Неведомый противник силен, а у Гната слишком мало сил, да и позиция плохая. Если удастся вырваться из бастиона и уйти, уже неплохо будет. из -за руин склада перерез рванула пошатывающаяся фигура. Кто-то из своих, но кто, уже не понять. Осколком несчастному срезало лицо. Рова скалясь обнаженными деснами, придерживая рукой норовящий выпасть глаз, боец, поскуливая, тянулся к Гнатову второй рукой. Тот, не останавливаясь, вытащил пистолет, добил искалеченного выстрелом в голову. Затем рванул на себя тяжелую дверь башни, ввалился в спасительный сумрак. Здесь его кто-то подхватил на руки, помог присесть на пол. В ухо проорали хорошо знакомым голосом Абая. «Это Олег! Это он вернулся! Кроме него некому!» «Да какая уже разница!» Обессиленно произнес Гнат. «Уходить надо! Похоже, это конец! Они нас не выпустят! Они нам не простят Добрыню и Левкина!» Гнатов понял. Абай позорно сдулся, как сдулись и все они. Плохо начали, плохо и закончили. Весь этот заговор вдруг показался жестокой игрой избалованных детей. Быть королем всей планеты. Иметь дворец на семь тысяч комнат и гарем на сорок тысяч наложниц. Господи, ну и дурак же он. Олег это явился или кто-то другой, уже без разницы. Пришел злой дядя с тяжелым ремнем. Только они не дети, чтобы отделаться шлепками по попе. Их сейчас удушат на этом ремне. Конец. Во дворе вновь рвануло, с потолка посыпалась древесная труха, в дверь что-то резко ударило. В наступившей тишине послышался уверенный голос. Даже почти оглохший, Гнатов расслышал его прекрасно, а, расслышав, перепугался так, что едва не обделался от ужаса. Откуда-то из-за стены громким, хорошо поставленным голосом вещал утонувший Добрыня,